Турция. Стамбул. Июнь 2029-го. Как и обещала Мегера, в Саратове они не задержались. На подлете к городу Орк вновь надел глухарь и спрятался в потайном отсеке вертолета, предназначенном, судя по всему, для контрабанды. Маленький, надежно экранированный закуток укрыл беглеца от осматривавших машину полицейских. Что же касается Мегеры, Бобби и пилота, их чипы не вызвали у русских подозрений. В аэропорту пробыли 30 минут. Прошли проверку, дозаправились, получили новое маршрутное разрешение. В Краснодар. Но в 300 километрах от Саратова Мегера изменила полетные данные, и вертолет направился в Стамбул. Орг снова забрался в потайной отсек и узнал, что он съемный. После приземления грузчики аккуратно извлекли контейнер из вертолета и доставили на таможенный склад. В одном из закутков которого Бена ждал длинный парень в черном медицинском комбинезоне, черной шапочке и черной маске. Парень кивком указал орку на массажный стол с выемкой для лица и взялся за скальпель. Через 49 минут из ворот таможенного терминала Стамбульского международного аэропорта Вышел законопослушный американский гражданин, 37 лет, по имени Бенджамин Кларк, прилетевший в Турцию из Копенгагена. То ли по работе, то ли расслабиться. Первая вспышка и сопровождающие ее кровавые акции не обошли Стамбул стороной. Не избежал город и жестоких погромов, однако полиции удалось быстро погасить беспорядки и вернуть жизнь в нормальное русло. С улицы исчезли олдбаги, появилось чуть больше патрулей, в том числе военных. Власти ввели щадящий комендантский час с полуночи до пяти утра. Но в целом в Стамбуле было куда спокойнее, чем в Париже или в Франкфурте. А днем он и вовсе казался островком далекого прошлого. Роботакси доставила мужчину на улицу Кеннеди, где его ожидала стройная темноволосая девушка в бесформенной одежде, принятой среди молодых радикалов. Мегера свободно расположилась на одной из лавочек, вытянув одну ногу на сиденье, бросила на землю рюкзак и, не отрываясь, смотрела на пролив, по которому неспешно проходили суда. Когда Орк присел, она улыбнулась и сообщила. — Это Босфор. — Никогда не был, — ответил Бен, откидываясь на спинку. И заметил. — Ветрено. — А хотел побывать? — Да, — честно ответил Орк. «Может, я излишне романтичен, но меня привлекают подобные места. Я был на Северном полюсе, на мысе Горн, и с удовольствием смотрю сейчас на границу Европы и Азии». «Понимаю», — негромко сказала девушка. «Правда?» Я была на Южном полюсе, пересекала Гибралтар, двигаясь из Европы в Африку, и видела границу между Индийским и Атлантическим океанами. «Может, я тоже романтик, но я убеждена, что в мире есть много мест, которые нужно посмотреть, и при этом не торопиться. Посидеть на лавочке, помолчать и поговорить. Насладиться моментом. Потому что он не повторится». «Да». орг посмотрел на Азию и повторил. «Потому что он не повторится». Когда они летели из Саратова... Бен запустил «Дженниус М» и с удивлением обнаружил, что Мегера не приукрашивала себя с помощью крафт -арт. Родинка на левой щеке, веснушки, маленький шрам на виске, морщинки у глаз, от которых избавилась бы любая женщина, желающая выглядеть идеально. Все это было настоящим. Все это принадлежало ей и не скрывалось ею. Ни сетевые художники, ни пластические хирурги к образу Эрны не прикасались. И Орку это нравилось. «Наша жизнь состоит из неповторяющихся моментов», продолжила девушка, наконец-то поворачиваясь к Бену. «Некоторые из них пролетают, как обрывки разорванного ветром тумана. Некоторые остаются в памяти, как светлые или темные пятна. Некоторые меняют жизнь. Мы с тобой прошли через такой момент, Орк, и теперь должны решить, что делать дальше. Вариантов два. Бежать или сражаться». — рассудительно ответил Бен. — Их всегда два? — Верно. — Какой ты выберешь? — Я не могу бежать, — пожал плечами Бен. — После всего, что видел, не могу. — У тебя новый, не связанный ни с какими темными делишками чип с великолепной легендой, — медленно произнесла Эрна, продолжая смотреть орку в глаза. — Я дам тебе деньги в память о сестре и ты сможешь прятаться до конца жизни. Мне не с кем возвращаться в Коста-Рику». Она промолчала, но взгляд не отвела. «И ты права, Мегера. Путешествие в Воронеж изменило нашу жизнь. Мою точно», — продолжил Бенджамин. «Я потерял самое дорогое, что у меня было, и приобрел желание расплатиться. Но понимаю, что только моих навыков недостаточно». «Пока в твоей башке копошился лучший в мире специалист по фальшивым балалайкам, я продумала основные детали плана», — рассказала девушка, доставая из рюкзака кесет и пачку тонких бумажных листов. «В его основе ты, Орг. Твоя история, твоя судьба, твоя правда. Ты дашь нам то, в чем мы нуждаемся, героя. Ты станешь лицом сопротивления». «Для чего?» — вырвалось у Бена. «Аут-Джи, пора перестать быть болотом», — решительно ответила Мегера. «Я займусь технической частью проекта и подготовкой к внедрению Genius M в глобальную ОС. А Бобби, используя свои возможности и умения, начнет раскручивать твою историю, кульминацией которой станет путешествие в Воронеж и раскрытие обмана. Эту запись мы пустим одновременно с обновлением ОС, и пути назад не будет». «Дженниус М» останется в системе, и мир, черт бы его побрал, изменится. Люди будут по-прежнему пользоваться крафт и смотреть на себя сквозь розовые очки, но у них появится возможность их снимать, как раньше они снимали смарт -вэр. «В этом заключается идея свободы, возможность выбора», — негромко произнес Бен, «настоящего выбора». «А не того, который подсовывают проходимцы!» — кивнула девушка. «Ты со мной?» «Ты знаешь, что да!» — Бен улыбнулся. «Орк и Мегера идут в поход против мира!» Несколько секунд она молчала, глядя мужчине в глаза, а затем протянула руку, которую Бен очень нежно пожал.